Эпилог В считанные дни после арестов и облав сюжет о них обосновался на первых страницах всех газет не только Флориды, но и всего Юго-Востока. Неуемные репортеры проявили прыть, взялись за собственные раскопки и сами разматывали ниточки и добывали жареные факты. Запертые ворота казино Treasure Key стали излюбленным задником для телерепортажей. Репортёры стояли шумным лагерем прямо под окнами Верны, пока их не принудили удалиться. Они отодвинулись совсем немного и обосновались на улице перед домом, мешая проезду. Двоих самых настырных пришлось арестовать, но помогло даже не это. До репортёров дошло наконец, что Верне нечего сказать, и лагерь был свёрнут. Прокурор Пола Голой ежедневно проводила брифинги, умудряясь не сообщать на них почти ничего нового. Элли Пачек, официальное лицо ФБР в этом деле, вообще отказывался разговаривать. 2 дня репортёры и операторы роились перед домом Макдоувер в Стерлинге и перед окружным судом Брансвика. Привлекательными съёмочными площадками служили также два пятачка: перед запертым офисом Филис Турбан и перед зданием юридической фирмы в Беллокси. Но постепенно сюжет стал перемещаться с первых страниц на вторые. Всё внимание отвлекли на себя ФБР и прокуратура. Комиссия же по проверке действий судей, незначительная с виду структура, осталась в тени. Сначала репортёры звонили Лейси и Гейсмару, но те не отвечали на звонки. Как и все остальные, они следили за развитием событий по прессе и поражались её падкости на дезинформацию. Для самой КПДС дело было закончено. Отвечаться по поддержанной комиссией исковой жалобе сидела за решёткой, вот-вот ожидалась её отставка. Но жить и работать дальше, как ни в чём не бывало. Сотрудникам КПДС, особенно Лейси, было нелегко. Её эмоциональная вовлечённость в это дело оказалась слишком велика, чтобы деловито приступить к следующему на очереди. Крупнейшее в её карьере расследование завершилось, но она была обречена жить им ещё не один месяц. Они с Пачеко, проводя много времени вместе, не могли говорить на другие темы, так их поглотило это. Спустя 2 недели после ареста Макдоувера и банды Дюбоза, приехав днём домой и уже собравшись выйти из машины, Лэсси увидела мужчину, сидевшего на ступеньке и видимо ждавшего её. Она позвонила соседу Саймону и попросила его выглянуть в окно. Саймон не только выглянул, но и вышел, чтобы проконтролировать ситуацию. На мужчине была белая рубашка для гольфа и шорты хаки, кезырёк бейсболки надвинут низко на глаза. Короткие волосы выкрашены в чёрный цвет. Когда Лэйси подошла, он с улыбкой произнёс «Привет, Лэйси!» «Грэг Майерс!» Она отпустила Саймона и пригласила Майерса в квартиру, и, закрыв за собой дверь, сказала «Я считала вас умершим». «Без пяти минут», — отозвался гость со смешком. «И мне бы пиво». «И мне». Она откупорила две бутылки, и они сели за кухонный стол. «Вряд ли вы виделись с Карлитой», — начала разговор Лейси. «Эту ночь я ночевал у неё», — сообщил Грег со смехом. «Она жива-здорова, передаёт вам пламенный привет и благодарность за спасение». «Привет? Бросьте, Майерс, начинайте рассказывать». «Что вам хочется узнать?» Все. «Почему вы пропали?» «Это долгая история». «Не сомневаюсь. Самое время её поведать». Мэйрс был к этому готов. Настало время занять место в созданном им самим сюжете. Он приложился к бутылке, утер тыльной стороной ладони губы знакомый Лэйси неуклюжий жест и начал. «Почему я пропал?» «По двум причинам. Первая...» Это с самого начала подразумевалось вспомогательным планом. Я знал, что ФБР будет раскачиваться, прежде чем согласиться вступить в игру, и не ошибся. В случае моего исчезновения вы и ФБР поверили бы, что до меня добрался дюбос. Так и вышло. Еще одно убийство. Мое. Побудило бы ФБР взяться за ум. Я не хотел его участия, но все мы быстро поняли, что без них ничего не добьёмся. И разве я ошибся? Может и нет. Ваше исчезновение очень обострило их интерес, но не оно повлияло на их решение. Что ж тогда? ДНК. Мы нашли на месте преступления кровь и вышли на водителя пикапа. После его опознания ФБР поняло, что дело можно раскрыть. Оно почувствовало большой успех и что называется, взялось за оружие. Как вы раздобыли образец крови? Подробности потом. Вы сказали, что у вас было две причины, чтобы сбежать с корабля. Да, и вторая поважнее первой. Одна жду утром в килларго, я возился с двигателем яхты. Чувствую, в кармане вибрирует временный телефон открываю его говорю алло или что-то в этом роде слышу голос Майерс я думал от Коули но что-то мне подсказало что нет не он я разъединился и позвонил Коули по другому телефону мне отговорит я не звонил тогда я понял что кто-то напал на мой след и этот кто-то Вон дюбос Я спустился вниз, стёр всё на компьютере, набил карманы деньгами и сказал карлиту, что пойду купить льда. Полчасик поболтался в порту, понаблюдал, а потом нанял местного водителя, чтобы отвёз меня в хомстед. Оттуда я перебрался в Майами и скрылся из глаз. Я едва избежал гибели и был до смерти перепуган. Обязательно было вот так бросать карлиту. Майер снова присосался к бутылке. Я знал, что карлита справится. Они могли начать её запугивать, но за её жизнь я не опасался. Конечно, я рисковал. Нужно было убедить её, кого ли вас, даже ФБР, что я ещё одна потеря в бою. Людей можно заставить говорить, карлиты и коули тоже не исключение. Поэтому они не должны были узнать, как именно я исчез. Вы сбежали. Коули тоже. Вы подвергли свою женщину опасности. Как и он? Да, это выглядит именно так, но на самом деле всё гораздо сложнее. У меня был выбор: сбежать или получить пулю. С Коули другая история. Когда я пропал, он испугался, что теперь доберутся и до него, поэтому спрятался, как ящерица под камень. И теперь вы оба возвращаетесь, привлечённые блеском золота? А как же? Вспомните, Лейси, ничего этого не произошло бы, если бы не мы. Ковыль мозг всей затей. Он долго всё это придумывал. Гений, да и только. Он руководил Джо Хеллен и все делал правильно, пока не перетрухнул. Я тоже оплошал, подписал иск и чуть не поплатился за это жизнью. Она тоже. Поверьте, Джо Хеллен рисковала не напрасно. Мы трое будем щедро вознаграждены за страх, которого натерпелись. Коули уже выяснил отношения с Джо Хеллен. Идет процесс выяснения, скажем так. На протяжении двадцати лет они сходились и расходились, то были любовниками, то нет. Им ли не понимать друг друга?» Лэйси со вздохом покачала головой. Она не сделала ни гладка пива, а Майерс успела сушить свою бутылку. Она достала из холодильника ещё одну и отошла к окну. «Попробуйте взглянуть на это иначе, Лэйси!» Продолжил Майерс. Мы с Коули и Джо Хелен задумали взять Дюбоза и Макдоувер за горло. Все пошло не так. Ваш напарник погиб, вы пострадали. Нам повезло, что все ограничилось этим. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что лучше было не рыпаться. Ну а что сделано, то сделано. Преступники за решеткой, а мы трое остались в живых. Мы вступили в мирные переговоры и в конечном итоге радостно поделим куш. Уверена, вы читаете газеты. Не пропускаю ни одного словечка. Тогда вам знакомо имя Элли Пачеко, энергичный ФБРовец? Да, мы встречаемся. Думаю, ему следует послушать ваш рассказ. Я не против. Я не сделал ничего дурного и не против всё рассказать. Расследование ФБР по делу синдиката Дюбоза продолжалось ещё 14 месяцев и увенчалось ещё шестью обвинительными актами. Всего арестовали 39 человек. Всех их сочли склонными к побегу от следствия, в связи с чем им было отказано в освобождении под залог. Половину из них являлись второстепенными фигурами, работавшими в структурах, принадлежавших синдикату, но мало знавших об отмывании денег и о даянии казино. Временно лишённые свободы, с замороженными банковскими счетами, представляемые назначенными по суду адвокатами, они соглашались на сделке о признании вины, и два полуголоеу успевала обмолвиться о такой возможности. За полгода, прошедшие после ареста Вонны Дюбоза, дюжина его соотвечников согласились признать себя виновными и изобличить своих прежних боссов. Обвинение, жертвуя мелочью сгой, затягивало петли на шеях самых закоренелых преступников. Но те держались твёрдо. Никто из 11 менеджеров, исключая Клайда Уэстби, не дрогнул, не говоря обо всех пяти кузенах. Однако За пределами синдиката нашлось-таки слабое место. Гевин Принс, уважаемый член племени Таппаколов, выпускник университета Флориды, испугался тюремного срока. Он был вторым человеком в казино, посвящённом в большинство грязных секретов. Его адвокат убедил Пола О'Галлоуэй, что Принс не преступник, и при условии соответствующей досудебной сделки готов помочь стороне обвинения. Он согласился признать один пункт обвинения, грозивший только условным сроком. Согласно показаниям принца, каждый горный стол, независимо от игры, очко, рулетка, покер, кости, имел недоступный для крупье денежный ящик, устроенный как копилка. 90% ставок делаются наличными. Крупе берёт их, считает на виду игроков и у камеры, кладёт в приделанный к столу ящик и меняет на фишки. Больше всего денег приносит очко, меньше всего рулетка. Казино работало круглосуточно, не закрываясь даже в Рождество. Меньше всего игроков оставалось там к 5 часам вечера. Ежедневно в это время Вооружённая охрана собирала ящики с деньгами, ставила в тележку и заменяла пустыми. Ящики отвозили в бронированное помещение, официально именовавшееся комнатой для подсчёта, где они передавались в распоряжение четырёх профессиональных счётчиков. За спиной каждого счётчика стоял охранник, над его головой висела камера. Содержимое каждого ящика пересчитывалось 4 раза. Обычно число ящиков составляло шестьдесят. Задача принца состояла в том, чтобы каждое утро забирать ящик BJ-17, набитый деньгами с самого доходного стола для игры в очко. Он просто снимал его с тележки, прежде чем ее вкатывали в комнату для подсчета. Он делал это молча, а охранники отворачивались. Сящик им биджей 17 принцу уединялся в каморке без камер, ставил его в сейф и захлопывал дверцу. Насколько он знал, ключ от сейфа был только один, у важдятта Поколов, ежедневно наведывавшегося в казино и забиравшего деньги. В среднем один стол для игры в ачко приносил в день 21.000 долларов, хотя стол номер 17 был прибыльнее остальных. По прикидке принца, один этот стол давал в год не менее 8 миллионов исчезавших без следа. Записи камер наблюдения за этим столом загадочным образом стирались каждые 3 дня, на случай, если кто-нибудь станет задавать ненужные вопросы, хотя никто никогда ни о чём не спрашивал. Да и кто стал бы совать туда нос? Всё происходило на земле племени Принц был одним из трёх управляющих, переправлявших денежки в сейф вождя. Все трое сидели за решёткой, им предъявлялись обвинения, предусматривавшие длительные сроки. Когда принц пошёл на сотрудничество со следствием, они быстро последовали его примеру. Все трое утверждали, что у них не оставалось выбора, что даяние казино было для них вынужденной необходимостью. Они знали, что вождь не все деньги забирает себе часть их идет на дальнейший подкуп и так далее. Но система требовала помалкивать, она диктовала свои законы, и ее участники считали, что никогда не попадутся. Троица дружно утверждала, что слыхом не слыхивала ни о каком вонне дюбозе. Казино закрыли на три недели, две тысячи человек остались без работы, под угрозой оказались священные дивиденды. Таппо-колы наняли дорогих адвокатов, и те убедили судью, что племя способно на самоочищение. Было решено пригласить в казино команду профессиональных управленцев из лас-вегасской корпорации «Харрес». Вождь Кэппелл сидел в тюрьме. Ему светило провести в заключении не один десяток лет — Униженное племя отказало ему в доверии. 90% таб поколов подписали петицию с требованием его отставки и проведения новых выборов. Вождь сложил полномочия, то же самое сделали его сын Билли и их приятель Адам Хорн. Через 2 месяца абсолютным большинством голосов вождём был избран Лимон Грит. Первым делом новый вождь пообещал Уилтону Мейсу вызволить из тюрьмы его брата. Старания адвокатов Кузеновых разморозить хотя бы часть средств клиентов не принесли успеха. Кузены хотели прибегнуть к услугам прославленных юристов, которые отыскали бы в позиции обвинения слабые места. Но судья воспротивился растрате нечистых денег на юридическую помощь. Он ответил решительным отказом и назначил защитниками обвиняемых опытных адвокатов по уголовным делам. Подготовить к суду дело о тяжком убийстве, гораздо более серьёзное, чем обвинение в нарушении законов Рикко, оказалось проще. За отсутствием Клайда Вестби на процесс выводили всего пятерых, а не два десятка, как в случае с Рикко. Пола Голоэй давно решила сосредоточиться на суде по обвинению в убийстве, где были гарантированы обвинительные приговоры. После того, как кузенов приговаривают к смерти или к пожизненному заключению, Можно было бы активно торговаться с оставшимися ответчиками по Рико. Всех отловив и рассадив по камерам, полу её команды рассчитывали завершить процесс по делу об убийстве за полтора года. На процесс по Рико требовалось не меньше 2 лет. В апреле 2012 года, через полгода после арестов, назначенный судом администратор-ликвидатор приступил к продаже активов. Применив давно пользующийся не доброй славой противоречивый федеральный статут, он организовал аукцион по продаже девяти автомобилей последних моделей, четырёх яхт, двух двухмоторных самолётов. Адвокаты Кузановых протестовали, заявляя, что такое отчуждение в ситуации, когда их клиенты, рассуждая технически, остаются невиновными людьми, является преждевременным. Этот довод защитники применяли на повышенных тонах последние 20 лет. Но закон, даже кажущийся несправедливым, остаётся законом. Аукционы позволили выручить 3,3 миллиона. Первая капля, предшествовавшая бурному потоку. За неделю ликвидатор продал за 2,1 миллиона долларов из-за признания долга торговый центр. Демонтаж синдиката Дюбоза набирал обороты. За всем этим пристально наблюдал адвокат, представлявший интересы Верны Хэтч. После аукциона он подал 10-миллионный иск по факту смерти вследствие противоправных действий в рамках гражданского статута Рико и уведомил ликвидатора о намерении потребовать наложения ареста на конфискованное имущество. Ликвидатору было все равно, деньги принадлежали не ему. По примеру Верны, Лэйси тоже предъявила иск по факту причинения ей тяжких телесных повреждений. Оследить активы Клауди и МакДовер и Филлис Турбан оказалось проще, чем найти грязные деньги синдиката. Завладев бухгалтерией Турбан, ФБР вышла на верный след. Две женщины, действуя под прикрытием офшорных компаний, приобрели виллу на Барбадосе, квартиру в Нью-Джерси, дом в Сингапуре. Продажа этой недвижимости дала 6,3 миллиона. Клауди и Филлис контролировали 11 корпоративных банковских счетов, спрятанных по всему миру, с совокупным балансом свыше 5 миллионов. По распоряжению суда, уступив давлению госдепартамента, сингапурский банк вскрыл в своём хранилище принадлежавший обеим сейф. Тот оказался полон бриллиантов, рубинов, сапфиров, редких монет и золотых слитков весом в 10 унций каждый. Такое же давление было оказано на банк на Барбадосе, в сейфе которого обнаружили содержимое того же свойства. По результатам оценки, в сейфах хранилось ценностей на 8,8 миллиона долларов. Проданы были за миллион каждые и четыре кондоминиума в Рэббитран. В отделении ФБР в Талахасси богатство двух подруг прозвали «фондом заявителя». В результате неторопливых продаж, проведённых ликвидатором в течение года после арестов, фонд вырос до 38 млн. На бумаге цифра выглядела умопомрачительно, но по мере её постепенного роста первоначальный шок проходил. Адвокат Грег Майерs потребовал вознаграждения из фонда заявителя. Назначенные судом защитники Макдоувери и Турбан заявляли в связи с продажей активов стандартные возражения. Но без малейшего результата. После полной распродажи остались только деньги, и защитники лишились аргументов. Что они могли сказать? Разве деньги не были украдены? Адвокаты отозвали протесты и попрятались. С утверждением адвокатов Таппоколов, что деньги принадлежали племени, судья согласился – Однако найти деньги было невозможно зато благодаря храбрости Джо Хелен Коули и Грега Майерса оказалась разоблачена целая коррупционная сеть сами топоколы тоже не были невинными овечками они избирали и переизбирали вождя преступника из 38 миллионов судья выделил на выплату вознаграждения 10 половину Джо Хелен по 25% Майерсу и Коули Он также не оставил сомнений, что им будет причитаться гораздо больше, когда в отдалённом будущем будут найдены и распроданы все активы синдиката Дюбоза. 14 января 2013 года, через год и три месяца после ареста, в Федеральном суде Пенсаколы начался процесс пяти кузенов. К этому времени они уже знали, что против них дали показания Клайд Уэстби и Зиг Форман. Им было известно, что в день своего ареста Клайд признал себя виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и что ему вынесут менее суровый приговор. Пока еще не ясно какой. О том, что Зиг Форман скрывается, они не знали, да и не проявляли к этому интереса. Их партия была сыграна. Теперь их занимало только собственное мрачное будущее. В полном зрителей зале суда от имени США выступала Пола Гэллоуэй, Юрист не утратившая любви к публичности. Её первой свидетельницей была Верна Хеч, второй Лэйси. Демонстрировались фотографии и видеозаписи с места происшествия. Лэйси провела на свидетельской трибуне целый день и совершенно обессилила. Тем не менее, она сохранила интерес к процессу и просидела на нём вместе с Верной от начала до конца. Все 8 дней с ними были друзья и родственники Хьюго. Они увидели сцену угона додж-рамы и видео, снятое камерой Фрога. Зиг Форман проявил себя блестящим свидетелем обвинения. Клайд Вестби тоже не оплашал, несмотря на нервозность и нежелание смотреть на подсудимых. Те выступить в суде отказались. Их защита была коллективной: один за всех, все за одного. Пострадать так сразу всем. Присяжные, посовещавшись шесть часов, признали виновной всю пятерку. На следующей неделе Пола Гэллоуэй поднажала, требуя для всех пятерых смертного приговора, но добилась не всего, чего хотела. Присяжные без колебаний приговорили к смерти Вона Дюбоза и Хэнка Скоули. Вон отдал приказ, на Хэнке была детализация, но осведомленность о плане акции братьев Мэйтонов и Рона Скиннера осталась под сомнением. По закону член банды виновен в её преступлениях и неважно, участвовал он в них или нет. На присяжным не хватило духу приговорить к смерти и эту троицу. Они назначили им пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Расправившись с кузенами, Пола Голлуэй проявила больше готовности к досудебным сделкам с ответчиками по Рико. Большинство согласились признать вину и в обмен были приговорены к умеренным срокам в среднем по пять лет каждому. Но одному, давнему исполнителю мелких поручений, пользовавшемуся доверием кузенов по имени Уиллис Морон, сидеть в тюрьме не захотелось. Его брата изнасиловали и убили в заключении, и Уиллис страшился подобной живучести». Допрос за допросом он намекал, что кое-что знает об убийстве Сона Раско и Эйлин Мэйс, а также об исчезновении тюремного доносчика Диггера Роблеса. У ФБР не имелось специального намерения засадить Морона в тюрьму надолго. Да хотя бы и на короткий срок, вследствие чего была заключена досудебная сделка, по которой он отсиживал только уже проведенный в заключении срок, то есть выходил на свободу после суда. Моран годами имел дело с Дель Гадо, которому Вон предпочитал поручать мокрые дела. Ветеранам банды было хорошо известно, как ловко у Дель Гадо получалось убирать неугодных. Скорее всего, он и прикончил Сона и Эйлин. Эли Пачеко без большой охоты открыл в истории Дюбоза новую страницу. Через два месяца после процесса по делу об убийстве в зал федерального суда в Талахассе ввели Клаудию Макдовер и Филлис Турбан со свитой адвокатов. Обе уже признали себя виновными в подкупе и в отмывании денег. Оставалось вынести приговор. Судья начал с Филлис. От души ее выбранив, он объявил приговор. Десять лет. Речь судьи, клеймившая Клаудию, была достойна анналов. Он хорошо подготовился. В ход пошли и умопомрачительная алчность, и тошнотворная лживость, и трусливое предательство доверия избирателей. Стабильное общество зиждется на верности справедливости и правосудью. И судиям, таким как мы с вами, надлежит обеспечивать защиту всех граждан от гнили, насилия, сил зла. Судья был то извитителен, то насмешлив, но не проявлял ни малейшего сочувствия. Его разоблачительная тирада затянулась на полчаса и многих в зале суда немало удивила. Клаудия, хрупкая и исхудавшая за почти полтора года на тюремной кормёжке, старалась стоять как можно прямо и мужественно принимать удары. Все-вдруг однажды она покочнулась, видимо, не выдержали и подкосились колени. Она не пролила ни слезинки и ни разу не оторвала от судьи взгляд. Он приговорил ее к двадцати пяти годам. Лэйси, сидевшая в первом ряду между Элли и Джо Хелен, почти готова была ее пожалеть. читал Игорь Князев